Глава восьмая. Ути-пути. «Вы кто?» Тихо и испуганно спрашиваю я жуткого мужика, за спиной которого стоят два молчаливых предоголовых бугая. Грузный, широкоплечий, лицо адутловатое, а маленькие глаза будто стеклянные. А за ними точно притаился кто-то очень холодный, скользкий и жестокий. «Юрий Витальевич. улыбается и беспродонно входит в квартиру. Твердо отодвигает меня в сторону рукой. «А вы юная особа Лада?» «Да», — сглатываю и шепчу. «Уходите немедленно!» «Утибози мой!» — Смеется. уходите ми Мими-ми! -ми. Я полицию вызову!» Один из бугаёв выхватывает из моих рук телефон и прикладывает палец к своим губам, требуя тишины. «Выдохни, куколка!» Юрий Витальевич оглядывается. «Я с миром. Пока с миром. Поэтому не советую выводить меня криками и истериками. Они меня раздражают». Деловито заглядывает в каждую комнату, как у себя дома. Молчаливые громилы следуют за ним по пятам. «Уютненько», — подытоживает Юрий Витальевич и шагает на кухню. «Ладочка, сделай мне чаю». «Что?» «Что слышала?» Его тон становится холодным и презрительным. «Гостей принято поить чаем». «Ну, кто вы?» Усаживается за стол, откидывается на спинку стула и поднимает взгляд. «Валера тебе эту квартиру снимает или купил?» «Он что-то натворил?» «Да», — обнажает зубы в улыбке. «Он изменяет моей племяннице с тобой». «Отступаю и бледнею. Вот черт!» Валера поэтому так рассверепел после сообщения, которые я отправила его женушке. «Ну, снимает или купил?» — Скидывает бровь. «Хороший район и очень дорогой, элитный. Хотя, постой, этот жилой комплекс вроде построил его отец, да?» «Я не знаю». «Что ты не знаешь?» «Он просто привел меня сюда». «А ты рада», — Юрий Витальевич хмыкает. «Я его люблю», — сиплым шепотом отвечаю я. «Естественно», — клонит голову на бок. «Как не любить богатого, молодого и красивого жеребца, да?» «Он не любит вашу племянницу», — говорю я и закусываю кончик языка до боли. «Умилая, дело не в любви, а в чем то другом. Так чая мне не дождаться, поэтому сядь. А дядя Юра сказочку расскажет». «Да не трясись ты так, господи!» Я тебя дрянь такая насквозь вижу. Любит она его. Сядь! Бьет кулаком по столу. Я вздрагиваю, сажусь, поджав губы. Это дядя Юра, подхватывает соломку и ставит перед собой. А это берет перечницу, дядя Аркаша. Знаешь, кто такой дядя Аркаша? Я несколько секунд молчу и неуверенно отвечаю. Отец Валеры. Верно? Ставит перечницу напротив салонки. Так вот, дядя Аркаша у нас строит домики. Много домиков по всей стране. Не только домики, но и торговые центры, даже заводики и прочие объекты. Наш дядя Аркаша очень старательный, упертый и большой молодец. Все понятно пока? Киваю, Юрий Витальевич продолжает. И дядя Аркаша строит все эти домики из кирпичиков, камушков, бетона и других важных штук. И вот эти все кирпичики не растут на деревьях, верно? Поэтому дядя Аркаша дружит с дядей Юрой, который у нас много копает. Копает разные большие ямки, из которых добывают песочек, камушки и многое другое. И поставляет дядя Аркаше, чтобы он строил домики. Очень хорошая и полезная у нас дружба, да? Я опять киваю, и мне страшно, потому что Юрий Витальевич не моргает, глядя на меня. «Ну, дядя Юра и дядя Аркаша не бессмертны, и они хотят, чтобы кто-то продолжил копать ямки и строить домики. Это же хорошее желание». «Да», — сипло отвечаю я, «оставлять ямки и домики чужим людям не хочется. У дяди Аркаши есть сынок, а у дяди Юры племянница». И вот они посидели и решили, что дружба может стать чем-то большим. Дружба может перерасти в большую и сильную семью с крепкими связями и обязательствами. Друга можно опрокинуть, а вот родственника уже нет. Все наши камушки, кирпичики, домики могут унаследовать наши внуки и правнуки. Поэтому Валерочку высыпает из перечницы черный молотый перец, а затем из солонки соль. Мою Викусю, смешивает перец и соль, мы решили поженить». Оставляет салонку и перечницу и поднимает равнодушные глаза. Пока все понятно? Да. Прячу руки под стол. Какая понятливая. Обнажает зубы в улыбке. Прелесть. Тогда перейдем ко второй части сказочки. А она будет посложнее. Поэтому ушки навострила и внимательно слушай.